Глава седьмая С высоты птичьего полета военный лагерь выглядел, как гигантский муравейник. Шумный, суетливый, крикливый, рассвеченный снизу множеством огней от горячих костров. В какой-то степени это было даже красиво, особенно издалека. От мысли, какая же уйма народу там в это время топталась, просто дух захватывало. Почти миллион вооружённых до зубов воинов. Огромное силище. Чудовищная в своей мощи военная машина. Просто жуть. И самое главное, что организован этот лагерь по-военному чётко. Разные его части расположились на строго отведённой для них территории. Старшие кланы чуть правее от центра, если смотреть на них с востока, как я. Младшие отнесены аж за самую Кайру. Вдоль реки притулился небольшой лесок, в котором наверняка уже обосновались оборотни. Слева лениво шевелятся бескрайним морем валионцы. Чуть дальше виднеются воины Хиора, Биона, отличающиеся от соседей лишь цветом стягов. И простирается этот человеческий океан вплоть до самых серых гор, надежно перегораживая всю степь и охватывая ее гигантским полукольцом. Приземлялись мы с Лином уже поздним вечером, в темноте и под заклятием невидимости, разумеется. Приземлялись уставшие, грязные, как свинки, и вымотанные до такой степени, что даже приводить себя в порядок не стали. Поливать. Сил куда-то лететь и искать подходящее озеро просто не было. Хотелось лечь прямо там, где стоим, и не отрывать головы от подушки до самого утра. А лучше подольше. Денька это к два-три. Так что плевать. На месте отмоюсь, когда отосплюсь. Неужели у братиков не найдется для замученной сестрички пары ведер горячей воды? Тень я отпустила сразу, как только лапы Шерри коснули земли. Пусть летит вперед и скажет фантомам, что мы вернулись. Он, к счастью, уставать не умеет, так что оставшаяся до лагеря два километра преодолеет за считанные мгновения. Соответственно, найдет всех, кого нужно, предупредит о моем приходе. Ну и, конечно же, первым получит свою порцию упреков за то, что нас долго не было. Но мне, если честно, уже все равно, как долго братики будут ворчать и пинаться. Спать хотелось неимоверно. Глаза слипались до такой степени, что я готова была вставлять в них спички. Да и то не уверена, что это бы помогло потому что, даже сидя в немилосердно трясущемся седле, я, кажется, умудрилась задремать. А проснулась лишь тогда, когда чей-то грубый голос окликнул меня у границ лагеря, а потом громко свистнул, велев побыстрее убрать с нашего пути колючие рогатки. «Ага, оперативно работают, и очень хорошо, что вопросов не задают, значит, тень уже на месте, братики в курсе и даже отдали соответствующее распоряжение». Въезжали-то мы не со стороны из коронов, там не нашлось удобной посадочной площадки для Лина, поэтому пришлось приземляться за дальними холмами, а потом искать местный аналог КПП и показывать там свою запыленную, перепачканную в какой-то дряни, отвратительно грязную маску. Но ребята на въезде узнали и тут же отступили в сторону, а потом с уважением отдали честь и махнули в сторону далекого, отмеченного несколькими флагами, пригорка с начальством. Я только благодарно кивнула, на большее не осталось сил, и, не спрашивая ни о чем, почти упала на шею Лина, надеясь, что хотя бы еще пару минут мне дадут подремать. Однако я ошиблась. Поспать по дороге так и не удалось. Потому что, во-первых, беспокоящийся за меня демон несся по лагерю как угорелый, Во-вторых, из-за этого в нашу сторону то и дело неслись приглушенные весьма недовольные возгласы, которые, правда, очень быстро смолкали. А в-третьих, пару раз меня весьма чувствительно тряхнуло в седле, потому что спешащий Лин, видимо, перепрыгнул через какие-то биваки на полном ходу. Сама я не смотрела. После того, как мое тело покинул призрачный брат, было нелегко снова привыкнуть к цветному зрению. В глазах то и дело двоилось, порой вообще оставались только разноцветные пятна, в которых я могла лишь смутно ориентироваться. Но, возможно, это ещё и от усталости. Хотя, в любом случае, наблюдатель из меня сейчас не ахти. «Гайда, мы на месте!» Затормозив у большого шатра, Лин повернул голову и с сочувствием посмотрел. «Гайда, просыпайся! Тебя уже ждут!» С тихим ворчанием я сползла с седла, сточила со спины Шейри оба своих меча, старательно помотала головой, чтобы в глазах поменьше расплывалось, и неохотно поковыляла к виднеющемуся впереди входу, возле которого каменными столбиками стояло почти два десятка скоронов из старших кланов, и за порогом которого меня наверняка ждала очередная головомойка. «Ох...» Надеюсь, Гор успел им рассказать хотя бы часть того, что произошло, и парни малость остыли. Потому что, если нет, вероятно, с меня живьем спустят шкуру. Тяжко вздохнув и прихрамывая сразу на обе ноги, я отмахнулась от подтянувшихся воинов, дружно отдавших честь, и потащилась в шатер владык, чтобы получить свою порцию кренделей на ужин. А куда деваться? Опоздала я, опоздала. Вместо трёх обещанных дней промоталась почти неделю. Так что у братиков были все основания испытывать ко мне совершенно неродственные чувства. Но, может, обойдётся? Устала, потеряв веки, я откинула ещё один полог, за которым угадывалось большое, хорошо освещённое помещение. Зашла внутрь, только там опустила руку. По векам тут же больно ударил яркий свет от висящих под потолком магических огоньков. Глаза, конечно же, тут же заслезились, поэтому пару секунд я промаргивалась и пыталась хоть что-то понять в окружающем мутном мареве. Но потом зрение кое-как восстановилось, и я в изрядном удивлении воззрилась на забитую до отказа комнату, где находилась целая куча самого разного народа. «Так, кажется, я опять не вовремя». Я быстро пробежалась по знакомым и малознакомым лицам. Ага, фантомы все здесь. Мэйрлок, которых легко узнать по разом пожелтевшим глазам, Эрей, почему-то бок о бок со старым ленлордом Талар. Никак уже поговорить успели пока меня не было и выяснили такие отношения. Сразу за ними стоит Родан. Странно, что без маски, но в доспехах фантома потом его преосвященство Гаран, наследный принц Хиора, старый, но отнюдь не маразматичный посол Биона, у которого при виде моей персоны брови взлетели высоко вверх. Напротив него толчется мрачноватый господин Талейра, который при всем своем недовольном виде почему-то жадно пожирает меня глазами. Рядом притулился малознакомый товарищ Риандел, начальник королевских хасов, с которым мы пересекались у Айдовой расщелины. Потом несколько человек, которых я вообще видела впервые в жизни. Конечно же, главы кланов с корон Ола. Куда же без них на военном, а это, наверное, все-таки военный совете. Наконец, два каких-то непонятных типа, с виду здорово смахивающих нахвардов, один из которых, имевший потрясающе густую, дивного каштанового цвета шевелюру и смутно знакомые черты лица, почему-то растерянно уставился на Мэйра. А второй, напротив, был помоложе, парище и пожуще, зато на соседство Мирея ему явно было плевать, тогда, как я, кажется, вызывала его неподдельный интерес. Хм, еще один оборотень на мою голову. Ах, да! Еще я забыла упомянуть о мелькнувшей в дальнем углу знакомой седоусой физиономии, которая при моем появлении растерянно вытянулась. Но Фаэсу я как раз не удивилась. Его появление было вполне объяснимым. Куда же Рейзеры пойдут без своего Ирдала? Но вместе с тем его присутствие непременно означало и присутствие короля. Поэтому тот угол я привычно обошла вниманием и постаралась побыстрее отвернуться. Нет у меня сил еще и на это. До постели бы добраться и то хлеб. Тряхнув головой, я скинула прямо на пол дорожный мешок, уже успевший изрядно оттянуть мне плечо, а потом решительно шагнула вперед. По пути бросила на край стоящего по центру стола, вокруг которого собрались все эти важные господа, свое перепачканное оружие. Нашла глазами четыре трона у дальней стены и, перехватив напряженные взгляды от сидящих на них фигур, вяло махнула рукой. «Привет!» «У вас есть чем горло промочить?» — хрипло каркнула я. «А то в глотке пересохло, сил больше нет». В комнате воцарилась совсем уж гробовая тишина. «Значит, нету?» Я с разочарованием оглядела окаменевшие лица вокруг. «Плохо. Придется тащиться обратно и спрашивать у моей бравой охраны». «Не надо». Каким-то деревянным голосом сказал Фаэс, снимая с пояса подозрительно булькнувшую фляжку. «Держи!» «Очень кстати!» Благодарно кивнула я и цапнув драгоценный сосуд, под десятками ошарашенных взоров присосалась к горлышку. Да так жадно, что даже старый Эрдал лишь растерянно хлопнул ресницами. В этот же самый миг на моей груди зашевелилась грязная куртка, вспухнув безобразным комком и приковав к себе все без исключения взгляды. Затем оттуда высунулась острая мордочка с жадно принюхивающимся носом и горящими от возбуждения глазами. Наконец показались маленькие лапки, покрытые густым коричневым мехом, гибкое тельце, длинный пушистый хвост, при виде которого кто-то с радостным изумлением воскликнул. «Рээ!» Насторожённо озирающийся Фейр восторженно пискнул, спрыгнул на стол и пулей метнулся к Родану. Запрыгнул к нему на руки, обвился вокруг шеи, а затем так проникновенно заурчал, что Хас против воли расплылся в широкой улыбке и, прижав к себе ластящегося зверька, поднял на меня шальной взгляд. «Гай, откуда? Когда ты успел?» Я только отмахнулась. «Подумаешь». Одним крюком больше, одним меньше. Благо Лину теперь достаточно было велеть найти нужное место, как он благополучно пробивал туда мощный портал. Не больно заботясь о том, откуда пришло это странное знание. Да еще и невидимостью грамотно закрывался, так что мы ничем не рисковали. А тогда я просто вовремя вспомнила об этом одиноком малыше, про которого мы почти забыли, и попросила Шерри исправить эту оплошность. Ре даже объяснять ничего не пришлось. Почуяв мое присутствие, он сам выскочил из окна и с радостным визгом прыгнул на руки. После этого нам оставалось исчезнуть из поместья радана так же тихо, как и появились. А потом одним гигантским рывком пробить еще один портал, чтобы расчертить широкими крыльями ночное небо над войсками Нового Союза. «Спасибо, Гай», — тихо сказал радан бережно поглаживая довольно урчащего Фейра. «Спасибо тебе, Заре». Наконец я отлепилась от фляжки и с облегчением вытерла губы. «Уф, Фаэс, ты мне просто жизнь спас». мэр чего смотришь? Со мной что-то не так?» Мире нервно вздрогнул и поспешно отвёл взгляд. «Нет, просто у тебя глаза опять неправильные». «В каком смысле?» «Они жёлтые, Гай» тихо сказал в оглушительной тишине Мире. «Сегодня они почему-то пылают, как золото». Я пожала плечами и, кинув Фаесу полупустую фляжку, подошла к тронам. «Плевать. Наверное, побочный эффект от близкого общения с тенью». «Брат, ты здесь?» «Конечно», — шепнула отделившаяся от дальней стены тень, и в мгновение ока оказалась возле моего правого плеча. Как себя чувствуешь? Устал как собака. Ты что-нибудь успел рассказать? А не Вероне всё. Только что между прочим закончил. Насчёт нас с тобой тоже сказал в общих чертах. Так что не волнуйся, дурацких вопросов сегодня не будет. Очень хорошо. С облегчением вздохнула я, поднимая уставший взгляд на братьев. «Значит, мне не придется повторяться. А остальное?» «Остальное не успел. Придется тебе заканчивать». «Эй, мог бы и помочь». «Я помог», — со смешком возразил призрак, покосившись куда-то назад. «И только благодаря этому...» Убивать тебя уже не будут. Какая приятная новость. А вот пятак все равно начистит. Снова усмехнулся Гор и на всякий случай отлетел подальше. Если, конечно, ты срочно не найдешь себе достойного оправдания. Я машинально потерла переносицу и поморщилась. А потом почувствовала, что ноги просто подгибаются от слабости и устало махнул рукой. «Не буду ничего искать. Завтра расскажу. А если меня кто-нибудь зашибёт во сне, то ему же хуже. Замучается потом выяснять у моего духа, что именно нас так задержало. И вообще, я спать хочу. Мне можно. Я человек маленький, скромный. Мне такие высокие вещи не понять». Я, не сдержавшись, зевнула и потерла слепающиеся глаза, а потом вопросительно взглянула в опасно побагровевшие радужки аса. «Может, потом поговорим, а?» Алый владыка хищно прищурился. «Нет, Гай, сейчас». «Брат, побойся, Лойна! Кто я ей чтобы мешать важному совещанию? Никогда в этом деле ничего не понимал и до сих пор не понимаю. Честное слово, мои сведения подождут». «Говори». Нехорошо прищурился ас, а следом за ним на меня очень недобро посмотрели и остальные братики. «Хотелось тебе, чтобы союзники знали правду, давай. Стремились вы с Лином к раскрытию карт, так вот оно ваше время. Поэтому говори, пока я добрый. И пока мы не решили устроить тебе еще один день маркиза досада». Де «Шантаж?» Чуть не вздрогнула я. Когда этого научились так жестоко издеваться над ближними? Давно. И у тебя, кстати. Так что хватит ломать комедию, отвечай, где ты был столько времени? Словно подтверждая, что гнев владык не наигранный, их троны вспыхнули. Отчего вокруг меня случилось настоящее светопредставление? Внутри тесной комнатки словно грянул беззвучный гром. Не весть откуда прилетел порыв холодного ветра. Потом стало душно, как в пустыне. Затем снова похолодало. Где-то под стенами зародилось, и какое-то время сохранялось ощущение нешуточной угрозы, явно окрашенное в изумрудные тона. Правда, оно почти сразу пропало, и возмущенные троны погасли, снова позволив магическим огонькам спокойно выполнять свою работу, а людям незаметно перевести дух но я все равно впечатлилась после чего хорошенько подумала тщательно взвесила все за и против покосилась на фаэса невозмутимые маски своих фантомов и аккуратно присев на краешек стола призналась мне пришлось прокатиться на равнину зачем сухо спросил ас зов пришел там потребовалась помощь поэтому из неверона мы рванули туда «Почему не сказали нам?» также хмуро поинтересовался Бер. «Некогда было. Брат не успел вас предупредить». Услышав о Валеоне, Фаэ очнулся наконец, от ступора и в тревоге подался вперед. «Гай, что там у вас случилось?» Я посмотрела в его тревожные глаза, поняла, что от расспросов уже не отвертеться, и по-прежнему, не глядя в дальний правый угол, подошла к карте намеренно обращаясь к старому другу и глядя только на него, но при этом ничуть не сомневаясь, что замерзший за его спиной нар второй не только прекрасно меня слышит, но и буравит злым взглядом. Почти чувствуя, как от этого взгляда дымится куртка на груди, я снова вздохнула. «Черт! Как бы много я отдала, чтобы оказаться где-нибудь подальше отсюда!» Как бы возблагодарила небеса, если бы не пришлось сейчас отчитываться. Но Фаэс смотрит прямо, настойчиво, почти умоляюще. Его сердце тоже сжимается в тревоге, и он не может не понимать, что позвать меня на равнину могла только очень веская причина. Подойдя к нужному месту на карте, я отыскала север Валиона и ткнула туда пальцем. «Меня позвали вот сюда». Качественно так позвали, весомо. Машинально потеряв вторую ладонью свой уставший живот, я подняла взгляд и подчеркнуто посмотрела на эрдала. Я не знаю, почему так вышло и как так получилось, что тот участок леса стоял нетронутым. Клянусь, Фаэс, что не знаю. До того дня от него не исходило никаких тревожных сигналов. Там на холме совсем недавно рос лес, жила трава, Вели гнезда птицы, и ничто не указывало на проблему. Однако, когда я три дня назад туда пришел, то оказалось, что обстоятельства поменялись. И именно на этом холме как раз в то время начала открываться печать. Фаэс вздрогнул так, будто его ударили. Это была старая печать. Весомо уронила я в гробовой тишине. Не меньше нескольких лет от роду полагая, она была поставлена задолго до того, как на равнине появился Ишта. Но проблема в том, что до этого дня печать была неактивна. Её создали, подготовили, а потом надёжно спрятали. Причём так, что даже Ишта, придя на те земли, не почувствовал ничего плохого. «Насколько велика эта печать?» — отрывисто спросил Энар II по-прежнему буравими остальными глазами. Не поворачивая головы, я ровно ответила. «Такая же, как та, что мы уничтожили возле Рейданы». «Ещё одна!» — тихо охнул от стены Мэйр. «Да», — тихо согласилась я. Только та не была закончена. Она оказалась вскрыта случайно. Для неё ещё не настало время, а эту начал открывать именно Жрец. С того самого дня, как до неё добрался свет пирамид Неверона. Фаэс отшатнулся от стола. «Что?» «Да», — снова кивнула я. Когда зажглись пирамиды, на равнине начали просыпаться готовые к пробуждению твари. Никто о них раньше не знал, никто их не чуял, не видел и даже не подозревал о том, что они есть. Крепко спящую тварь, даже старшую, не способен засечь даже опытный боевой маг радан подтвердит, он в своё время на этом крупно погорел, потому что, как оказалось, пока такая тварь не пошевелится и не выйдет из логова, заметить её очень трудно даже Ишти. Вот и о печати никто не знал. И именно поэтому она смогла простоять так долго. И даже под носом у церкви она смогла чувствовать себя так непростительно спокойно. Его преосвященство Гаран сжал челюсти. «Ты обвиняешь нас?» «Нет». Я устало покачала головой. «Я никого не обвиняю. Раз уж ее смогли поставить чуть ли не возле главного храма страны, значит, ставил тот, кто обладает не только большой силой, но и умеет искусно прятать следы. Тот, кому позволили это сделать. Предательство — дело такое». Порой от отравленного кинжала не спасает даже Адарон. Поэтому я никого не обвиняю. Просто говорю, что всех нас обвели вокруг пальца. «Как ты узнал о печати?» «Мне сказали, что там случилась беда». «Что с ней?» Тяжело посмотрел на меня инар Второй. Не отрывая взгляда от карты, я пожал плечами. Я ее уничтожил. «Гай!» Тихо охнули хварды, быстро сообразив, что к чему. «Ты что? Один туда сунулся!» «Почему один? Со мной было два отличных мага». «Ты?» Гор в неподдельной ярости развернулся к своей тени. «Ты отпустил их туда вдвоем?» «А что я мог сделать?» Прошелестел призрак, отступив от взбешённого адаманта, вокруг которого стало угрожающе быстро образовываться густое чёрное облако. «Отговорить? Или, может, стоять и смотреть, как ишь корчится от боли?» «Помолчи, брат». Недовольно нахмурилась я, заметив, как дёрнулся от этих слов Фаэс. «Ты обещал». Тень послушно растаяла в воздухе. «Если в общих чертах...» Добавила я, торопясь закончить с деталями. Мы туда пришли, увидели, что творится, и раздолбали тот холм Кайдовой матери. «Как ты её уничтожил!» Свистящим шёпотом спросил Гор, готовый, кажется, задушить меня голыми руками. Очень просто. Огоньком кинулся. «Каким ещё огоньком?» «Моим!» Вдруг раздалось от входа прерывистое, и я, обернувшись, не сдержала изумленного возгласа. рик Мастер Драмт, взволнованный, растрепанный и почему-то запыхавшийся, ураганом ворвался в шатер, наплевав на всех присутствующих и достоинства известного боевого чародея. Торопливо огляделся, мигом отыскав мою уставшую фигурку. Облегченно перевел дух и в два шага, преодолев разделявшее нас расстояние, Вдруг порывисто обнял. Да так крепко, что у меня хрустнули ребра. «Как тебе только несовестно!» С укором сказал он, разжимая железные объятия, но тут же ухватил меня за плечи и ощутимо тряхнул. «Как не стыдно так со мной поступать! Я ждал от тебя знака, а ты...» Я виновато потупилась. «Прости, Рик, из-за кражу со взломом особенно!» У меня просто времени не было, а твоя лаборатория оказалась ближе всех. Вы испортили мне крышу. С еще большим укором напомнил маг, заставив меня совсем сникнуть. Увы, мы на нее упали. Порушили чердак. Да, там не выдержали несущие балки. Вы разбили мне три окна на втором этаже. Я окончательно сникла это случайность. Мне хотелось проверить, как работают твои охранные заклятия. И разрушили хранилище. Я тяжко вздохнула и, отстранившись, посмотрела на его взволнованное лицо с неподдельным раскаянием. Вскрыть тихо не получилось. Пришлось ломать, прости. Но мы больше ничего не трогали, только огонь. Ты на меня очень злишься. Мастер Драмт какое-то время пристально изучал мои виноватые глаза, а потом опустил плечи и неожиданно рассмеялся. «Нет, Гай, не очень». Я облегченно выдохнула. «Тогда отпусти меня, наконец. Люди ж не поймут». Маг запоздало отметил, что мы не одни, смущенно кивнул и послушно разжал руки. «Спасибо». Я поспешно одернула куртку. «Ты уж это...» «Потом поговорим, ладно?» «Честное слово, с ног валюсь, как кривая осина. Вот отосплюсь, отъемся, тогда и спрашивать будешь, идёт?» «Зачем тебе потребовалось столько огня?» Спросил Мак, словно не услышав. «Там было пять шаров. По половине обычного заряда каждый Таким количеством можно было взорвать две трети этого плато. «Ты что, с запасом брал?» «Да». «А куда дел оставшиеся?» Я мигом помрачнела. «Использовал». «Как? Все?» Опешил Рик, но я только хмуро кивнула. «Просто печать оказалась не одна». «Печать темного мага?» «Да, друг мой», — невесело усмехнулась я. «Или ты думал, я бы стал тебя грабить?» «Рассказывай». Напряженно велел Мак, мгновенно посуровив. «Сейчас!» Устало кивнула я и принялась шарить по карманам. «Раз уж и ты явился, чтобы намылить мне шею, придется колоться!» «Эх, погоди, я только рисовалку свою безотказную достану!» Рик вдруг покачал головой и протянул мне тот самый, вычерненный до состояния головешки карандаш, с которым я никогда не расставалась. «На, держи». «Откуда ты его взял?» Неподдельно изумилась я, мигом опознав пропажу. «Откуда, откуда?» «Ты обронил у хранилища, а я нашёл». Сразу после того, как увидел твою записку и понял, на кого не среагировали мои лучшие сигналки. «Спасибо». Неловко пробормотала я, забирая свою пропажу. «Это батька на совершеннолетие дал». «Что бы я без него делал?» «Рассказывай уже», — поторопил меня Рик, и я, перехватив странный взгляд от короля, развернулась к карте.